«Я моему императору майор, я штаб-офицер российской службы. Христолюбивое российское воинство идет по пути чести. Я, майор Кузьмин сын Спица, с этого пути никогда не соступлюсь», любил иногда говаривать майор за стаканом приятельского пунша, причем непременно энергически ударял себя кулаком в грудь для пущей убедительности. Какие же, однако, были средства майора, и что за профессию избрал он себе в водовороте петербургской жизни? Средства, конечно, зависели от профессии, а профессия эта сама по себе является настолько курьезную, что мы попросим читателя остановить на ней внимание. «Если бы вы какими-нибудь судьбами попали в квартиру майора...» «Вас непременно поразило бы многочисленность ее обитателей и в особенности обилие детских голосов. Три комнаты сдавались майорам под жильцов, которых впускал он к себе за помесячную плату. У ворот грязно-желтого дома неизменно болталась плохо приклеенная жеванным хлебным мякишем бумажка, на которой каждый мимо идущий в случае надобности мог прочесть, что в доме сем отдаются углы и комнаты, спросить майора Спицу. Петр Кузьмич предпочитал жильцов, занимающих именно углы, а не комнаты. На таковое предпочтение у него имелись надлежащие резоны, почерпнутые им из многолетнего опыта. «Один ли человек занимает тебе комнату или пять человек, это мне все единственно», Говоривал он, поясняя свое предпочтение угловым жильцам. «Потому что с одного жильца взять мне двадцать рублей, что с четырех по пяти итог будет одинаковый. А только если один у тебя снимает да заволочит плату, гляди за месяц». А не то и за два, вот ты тут поди-ка, да потягайся с ним, пока отдаст. А иной раз ничего и не поделаешь, возьмет, да и съедет или живет, не платя. Получи-ка с него. В полицию жаловаться, так больше подметок из шарыгаешь, ходячи по кварталам. Да и что с него взять? Иной раз и полиция спасует, как навяжется этакая... Эгалите, фратерните и либерте. А впущу я в комнату пять человек, примером. Хотя будь они те же самые, голь, шмоль, ноль и компания, мне все-таки менее шансов остаться в накладе. Не заплатит один, не заплатит другой, положим, а трое заплатят. Все же 10-15 целковых у тебя есть в кармане. Плохого жильца сейчас же и вытуришь, а хороший остается. На место плохого новый поступит, а коли и новый плохо окажется. сейчас и его на первый же месяц опять-таки туришь. Ну а хороших попридержишь, всякое им благоволение окажешь, кофейком когда угостишь. Хороший жилец и чувствует тебе это, и старается быть аккуратным. Ну а из плохих это вытуришь одного, вытуришь и другого, и третьему накладешь по шапке, а четвертый глядишь, и хорошим окажется. Поэтому пословица недаром же говорит, что свет не без добрых людей, и на наш пай добродетельные души окажутся. Таким образом, углы трех комнат служили для майора Спица одним из постоянных его ресурсов. Другой ресурс, сколько ни странным это покажется, составляли дети. Ребят у майора было очень много, и помещались они в двух комнатах. Майор и его супруга отличались большой плодовитостью, словно над ними благодатно сбывалась древняя заповедь «плодиться, размножаться и населять землю». Редкий год проходил без того, чтобы в семействе его не оказалось приращения, и бедный, но честный майор не сетовал, подобно другим голикам, на судьбу свою, а напротив того каждый раз искренно благодарил создателя своего милостивого за видимое благоволение к его дому. Петр Кузьмич не довольствовался когортой собственных ребят и поэтому брал к себе на воспитание еще ребят посторонних.